Глава десятая Самое неожиданное – это реакция Алтангирела. Он подскакивает к Азамату, ей-богу, я думала, схватит за грудки и потрясет, и обильно жестикулируя, шипит сквозь зубы по мудански «Ты не можешь решать. Ты не можешь оценить ее качество как работника. Она украла у тебя душу, и так и будет тобой манипулировать. Неужели ты не понимаешь?» что это все продумано. У меня глаза на лоб лезут. Он считает, что я нарочно соблазнила Азамата. С какой целью, простите? Мне что-то не кажется, что он у них тут почитается завидным женихом. Азамат некоторое время терпит излияние своего духовника, потом тихо отвечает. Ты, Алтангирио, из всех нас последним можешь сомневаться в ее способностях как целителя. После этого капитан прокашливается и оборачивается ко мне, включая деловой тон. Видимо, несколько оправился от подарка, хотя рубашечку мою прижимает к себе обеими руками. Лиза, такие вопросы не решаются мгновенно. Я думаю, нам стоит присесть и все обсудить. Пожимая плечами, дескать, легко. Давайте. Алтангирил мучительно вздыхает и, наконец-то, избавляет нас от своего общества. Первую трудность я уже вижу, хихикую. Твой духовник меня ненавидит. Лицо Замата на мгновение вновь приобретает такое же страненно растерянное выражение, как «за обедом», но он быстро справляется с собой. Я не думаю, что это останется проблемой надолго. Меня больше волнуют другие вопросы. Он садится на край кровати, раскладывает мое творение рядом, и поводит рукой в сторону компьютерного стула, приглашая его занять. Но сам он мне его не выдвигает. Чует мое сердце. И тут какая-то культурная собака зарыта. Я сажусь, а Замат между тем продолжает. Во-первых, вам стоит понять, что у нас целительство считается исключительно мужской профессией. Хмыкую. Ну, у нас, положим, так тоже довольно долго было. Что? И роды мужики принимают, осведомляюсь насмешливо. Нет, – говорится он, – а зачем для этого целитель? Все с вами ясно, – отмахиваюсь. Неважно, ты хочешь сказать, что команда будет не в восторге от моего назначения? А, не то, чтобы не в восторге, но это может быть воспринято неадекватно. Ребята вас несколько стесняются и вряд ли захотят именно вам, Сознаваться, что их подвела ловкость и они заработали травмы. Или наоборот, некоторые могут нарочно придумывать заболевания, чтобы получить возможность пообщаться с вами поближе. Ну, скажем прямо, ни то ни другое не будет новинкой в моей практике. Чешу в затылке, припоминая некоторых особо выдающихся пациентов с описанными симптомами. Это, конечно, не очень приятно и мешает процессу, но терпимо. Тем более, что они, я думаю, быстро привыкнут. Азамат кивает, как бы подводя черту под обсуждением проблемы. Второй вопрос. Финансовый. Я не знаю, как на Земле оцениваются целительские услуги, но на Муданге они довольно дороги. Не уверен, что смогу предоставить вам жалование такого размера, какое вы привыкли получать. Я слегка кривлюсь. Что-то мне подсказывает, что на мою зарплату в районной больнице Никто из азаматовых ребят не прожил бы. Ну да ладно, не стоит сбивать себе цену. В конце концов, у Дюпонихи я получала почти прилично. Хоть и не совсем за медицинские услуги, да будет ей э, вакуум-пухом. Но насчет этого, говорю осторожно, у вас ведь тут такая система, что все получают одинаково, как члены команды. А те, кто делает какую-то дополнительную работу, Соответственно, получают еще надбавку. Капитан кивает. «Ну и ты же понимаешь, что я не могу в самом деле считаться членом команды», улыбаясь, представляя себя форменной псевдокожи с мудамским значком и лазерным ружьем наперевес. «Безусловно», – заверяет Азамат, – «никаким опасным заданием вас не допустят». «Ну вот, поэтому по вашей системе я должна получать только надбавку». Но это все-таки маловато, так что, я думаю, будет вполне логично, если буду получать столько же, сколько обычный член команды. Я думаю, это не так уж мало. Вот Эциган вроде бы ничем дополнительно не занимается, но у него были деньги на ту швейную машинку. Да и комодик у него в каюте не дешевенький. В общем, мне должно хватить. С другой стороны, Азамат недавно потерял двух работников, а теперь еще вынужден двоих уволить. Так что я думаю, одна стандартная зарплата его не напряжет. Ему, однако, мое предложение не нравится. Ну что вы, Лиза, стандартное жалование это ведь очень мало, тем более для женщины. Какая разница, скидываюсь я. Женщины больше тратят, убежденно отвечает он, и продолжает, как ни в чем не бывало. Я бы предложил сумму хотя бы вдвое больше стандарта. Может, Алтон прав? И капитан действительно не в силах принимать трезвые решения на мой счет. Нет, ну ладно. Что ж, говорю, отказываться не буду. А сколько, собственно, составляет стандартное жалование? Он называет сумму. И у меня все кудряшки распрямляются от шока. Это в три раза больше, чем моя ставка у дюпонихи. Так он мне хочет платить в шесть раз больше? Ребят, да я золотой курочкой просту. Это даже несколько больше, чем я привыкла получать, — говорю осторожно. — Да? — Азамат светлеет лицом. — Так вы согласны на двойную ставку? Я вообще-то говорила про одинарную. Но не упускать же такой случай. — Нет, — Гирел, ты можешь меня ненавидеть, сколько влезет. Хоть всю каюту вешать куклами в воду в виде меня и поджечь. Я отсюда никуда не уйду. — Да, — говорю, — вполне. Давай это, может, сразу оформим? Дальше очень довольная бегу к себе за ID-карточкой. А очень довольная Замат вбивает в электронную договорную форму данные по контракту. Меня почему-то совершенно не удивляет, что он использует всемирную систему «Честный наниматель». Хотя для этого вообще-то надо платить подоходный налог. Ну что ж, вот и прекрасно. Значит, когда я вернусь, с налоговой у меня проблем не будет. Азамат. А скажи, пожалуйста, произношу прежде, чем расписаться стилусом прямо на сенсорной клавиатуре, которая для этой цели отобразилась как листочек в линейку. Все, чем ты занимаешься, законно? Естественно. Он, кажется, слегка обиделся. Еще после первой жидкорской кампании было подписано соглашение между Землей и планетами расселения. устанавливающие четкие юридические рамки работы космических наемников. А захват заложников – это разве не терроризм, интересуюсь наивно? Терроризм, конечно, ухмыляется Азамат, но нас много, а Земля одна, поэтому земной совет предпочел считать правонарушителем только заказчика, а исполнители – честные люди, если, конечно, мы действуем в соответствии с соглашением. Мне остается только поднимать брови и поджимать губы. Впрочем, я не удивлена. Эти самые планеты расселения и, правда, могучая сила. А пиратство у них – основной промысел. Если мы хотим, чтобы планеты соблюдали хоть какие-то наши правила, не стоит лишать их основного источника дохода. Азамат замечает мой скептицизм насчет его честности и несколько напрягается. Лиза, я понимаю, что для вас это важно. Но могу уверить, что я и моя команда действительно не делаем ничего безнравственного. Вы можете почитать мой профиль в базе. Там есть отзывы ваших же земных чинов. Мне, конечно, безумно интересно почитать про Азамата. Но я не хочу демонстрировать недоверие. Потом как-нибудь поинтересуюсь. Все нормально, говорю с ободряющей улыбкой. И подписываю контракт. Это я по поводу наших рожестрою Не обращай внимания. Он все еще выглядит встревоженным, и мне это не дает покоя. Украл душу, а даже это вам не наши писаки, провозглашающие, что любовь есть высшее наслаждение. Как страшно, что мой неосторожный жест может причинить ему столько тревоги. Ладно, будем делать исключительно осторожные, позитивные жесты. Беру его за руку, сжимаю еле гонько и говорю. с проникновенной улыбкой и придыханием. Я тебе верю. Эта зараза ржет. Блин, а я тут пафос развожу. Извините, со мной это бывает, кается он с широченной улыбкой. Просто я очень хочу, чтобы вы остались у нас. Эх, капитан, говорил бы уж на чистоту. У меня. Интересно, скоро ли дозреешь до признания? Правда, тут мне приходит в голову пренеприятная мысль. его-то самооценкой и отношением ко мне может и никогда. Вот черт. С другой стороны, но ну, признался бы он сейчас, и что бы я стала делать? Предложила повстречаться полгодика, пока определюсь со своими чувствами? Нет, он, конечно, чудовищно милый и предупредительный, но все-таки мужик, который стесняется меня лишний раз потрогать, довольно неудобен в эксплуатации. Да и на вид он действительно страшен. Нет, лишать социальных привилегий за внешность – нонсенс и просто отвратительно. Но то, что я так думаю, вовсе не значит, что мне приятно на него смотреть. Я, знаете ли, не слишком принципиальная и фанатею по тем же актерам, что и все. Хотя, конечно, если вдруг захочу почувствовать себя хрустальной вазой, а как он на меня смотрит, боже, чтоб на меня Кирилл хоть раз так посмотрел. И вот ведь странно. Обычно, когда ненужный ухажер настолько открыто проявляет заинтересованность, хочется держаться от него подальше, да и вообще как-то не по себе становится. А я только смущаюсь. Может, мне просто мужика надо? Два года уже вдовею, однако. Подумать только, какая верная оказалась. Однако я и правда смущаюсь и опускаю глаза в поисках какого-нибудь отвлекающего маневра. Надеюсь, я не нарушила каких-нибудь норм поведения этим подарком. Азамат тоже кидает взгляд на мое произведение. Нет, хотя последний раз мне что-то самошитое дарила мать, и то еще до травмы. Произносит он задумчиво и вдруг одергивает себя. Надеюсь, это не звучит, как жалоба. Да нет, пожимаю плечами. У меня у самой тоже только от мамы самодельные вещи. Говорю задумчиво. И тут до меня начинает потихоньку доходить. Какая это степень близости? Ох ты ж, ела -пала. Надеюсь, капитан не очень быстро привыкает к хорошему обращению, а то как бы не взомнил чего-нибудь. Впрочем, чтобы успокоиться, мне хватило одного взгляда на то, как он осторожно тыльной стороной пальцев разглаживает складочку на моем подарке. Не возомнит. Я ему пару вагонов барахла успею сшить, прежде чем он начнет видеть за этим нечто большее. Я с Азаматом все время как на канате. В одну сторону шагну, обижу, в другую – слишком обнадежу. А может, это просто мнительность, и на самом деле он гораздо легче переносит мои шатания? Он ведь понимает, когда я слишком нарочито его подбадриваю. Мое само и Азамата-копание прерывает тирбиш, зовущий кожану.